Вадим Федоров. Возмутительный страусенок. Сказка о том, как страусенок узнал, что он самый красивый ребенок на свете. Спи, ты самый красивый ребенок на свете. У тебя самые длинненькие, тоненькие ножки. У тебя самая длинненькая и голенькая шейка. У тебя самые уменькие глазки и самый возмутительный носик. И вообще, ты самый-самый. Да, я действительно самый-самый. И приснился страусенку сон. У подножия горы, очень высокой горы, покрытой на вершине белым сахаром, в этом страусенок был абсолютно уверен. Сидел желтый, немного коричневый лев. Это был самый справедливый из львов, и поэтому он был ни капельки не страшным. И рядом со львом стоял немного серый слон, с ушами, как старые паруса. Это был самый мудрый слон, и он качал головой, совсем как игрушечный. А вокруг было полным-полно всяких зверей и птиц, почти стоявших в отдалении от повелителя лесовой равнин. Звери стояли спокойно, и только страусенок шумотошно бегал и суетился на своих длинненьких и тоненьких ножках, вытягивая голенькую шейку, с восторгом осматривая по сторонам. э сегодня мы выберем самого красивого ребенка на свете!» — рыкнул Лев. И слон согласно закивал головой. И не успели звери удивиться такому странному желанию владык лесов и равнин, как вперед выбежал страусенок с возмутительным носиком и радостно закричал но Ведь это же я. Хе, произнес о желтый немного коричневый лев. Это, конечно, о меня и дело. Но согласись, надо спросить, что думают об этом другие. И, обратясь к зверям и птицам, лев спросил, э, «Справедливо ли то, что утверждает страусенок? Все ли с этим согласны?» И звери заговорили. Ху! Но у него же нет наруста на носу, как у моего замечательного малыша!» Недовольно хрюкнула мама носорожиха. «И у него не такая длинная шея, Как у моих очаровательных крошек, возмутилась мама жирафа. И ножки у моих детей гораздо тоньше, укоризненно щелкала клювом мама Аист. Что же касается носика, то у моих птенчиков он задран еще выше, проскрипела светки и птица Тукан. Ах, вы только взгляните на ноги этого страусенка! ведь у него только два пальца на каждой ноге. Это неприлично иметь два пальца. Ужасно неприлично. Затараторила попугайха, уставившись на струсенка круглым злым глазом. И шея голая, слишком голая. Неслись голоса со всех сторон. И в хвосте мало перьев, а совсем не густо. И кожа в цыпках. И глаза без ресниц. И ножки кривые. И вообще... Все громче и рассерженнее кричали звери и птицы, и от этого маленькому страусенку становилось все хуже, все больнее, и вот уже совсем стало плохо. Он испуганно съежился и казался совсем маленьким, неказистым комочком, который покачивался на двух слабеньких ножках, а голову страусенок старался спрятать, но одевать ее было некуда, и поэтому ему ничего не оставалось делать, как закрыть глаза». Страусенку было стыдно и горько. И тогда раздался могучий рык желтого и немного коричневого льва, который заглушил голоса зверей и птиц и, казалось, выявил из глубокой задумчивости мудрого слона, потому что немножко серый слон вдруг снова закивал головой. Звери смолкли, и самый справедливый лев спросил у Страусенка. «Ты...» По-прежнему считаешь себя самым красивым. Нет, я совсем не самый-самый красивый. Я даже скорее наоборот. Моя мама ошиблась. Я расскажу ей, что на свете есть дети с рогами, с тремя пальцами на ноге и гораздо более задранным носом. Поэтому они красивее меня. И вдруг немножко серый слон широко оттопырил уши, а будто старые паруса поймали ветер и произнес обращаясь к страусенку ступай к маме малыш и передай ей что у нее самый красивый ребенок на свете <связать> потому что у тебя самые длинненькие и тоненькие ножки самая длинненькая и голенькая шейка самые умненькие глазки и самый возмутительный носик это говорю я слон повелитель лесов и обратившись к льву спросил э а, а что скажешь ты повелитель равнин желтый немного коричневый лев мотнул тяжелой гривастой головой и произнес свое любимое хм". потом он внимательно взглянул на страусенка и окинув тяжелым взглядом притихших зверей и птиц проворчал «Ты действительно самый-самый ступай и скажи об этом своей матери, и скажи, что это сказал я, самый справедливый из львов». Страусенок очень удивился услышанному, приподнялся на своих тоненьких ножках, вытянул вверх свою голенькую шейку и, широко распахнув глаза, воскликнул. «Почему же?» «Почему именно я оказался самым красивым?» «Потому что каждый из нас, — ответил Лев, — бесконечно красив. Надо только суметь это увидеть. И тогда полюбишь и обязательно откроешь, что любимый и есть самый красивый, самый умный и самый нужный. В общем, самый-самый». «А что же говорили тогда они?» Страусенок опасливо покосился в сторону зверей. «Хм, они не виноваты. Они ведь тоже любят, и у каждого из них есть самый-самый». И вдруг пропала гора, покрытая белым сахаром. Исчез желтый немного коричневый лев, самый справедливый из львов. Исчез немножко серый слон с ушами, как старые паруса. Самый мудрый слонов». Исчезли бесследно, растаяв с остатками сна Звери, птицы, и птицы, лесовый равнин И только озабоченный голос мамы, страусихи Нарочно, сердито произнес «Чего ты все вертишься и вертишься? Лежи спокойно и спи!» Но страусенок уже не вертелся вовсе Он лежал смирно, широко раскрыв глаза И он только совсем чуть-чуть высунул голову из-под мамы Страусихи. А мама очень удобно расположилась над Страусенком, чтобы спросить. Мама, я знаю, что я у тебя... почему я у тебя самый-самый. Какой-какой? Ну, самый-самый. Самый красивый, самый умный вообще. Да, очень интересно. Почему? Потому что все мы очень красивы. И ты, и я. Надо только суметь это увидеть. И по-моему, ты сумела это сделать. И во всяком случае, это сделал я. Глупый, ты еще ничего не понимаешь в этих вещах. Хочешь, я лучше расскажу тебе сказку. Может быть, ты снова уснешь. А о чем будет сказка? Это будет сказка о желтом и немножко коричневом льве, самом справедливом из львов, и о немного сером слоне, с ушами, как старые паруса, самом мудром из слонов. Жал, я обязательно усну. Но это уже совсем-совсем другая сказка, и мы расскажем ее как-нибудь в другой раз. «Сказка о том, как Страусенок узнал, что такое полуправда». Все окружающее казалось Страусенку необычайно интересным, и, разумеется, требовало его участия. Страусенок представить себе не мог, что где-то и что-то может произойти и без него, и без его вмешательства». Поэтому, когда однажды, проснувшись, он обнаружил рядом с собой восхитительно красивое страусиное яйцо, восторг его был неподдельным. Ему было так весело, что он кружился на своих длинненьких ножках, вокруг этого невесть откуда взявшегося яйца, с нетерпением поджидая маму страусиху, чтобы узнать, откуда оно взялось. И вдруг страусенок даже похолодел от страха, Но вдруг он совсем нечаянно толкнул его слегка. О, это действительно было совсем-совсем слегка. Это яйцо, и оно трек раскололось пополам. О, в яйце что-то было. Но что? Что-то наделал, негодник. Это не я. Я только чуть-чуть задел его, и оно само как-то развалилось. Я так и знала, что этим кончится. Стоило мне на несколько минут удалиться, и вот, пожалуйста, результаты налицо. Ну и что мне с тобой делать? Горе ты мое, что? Страусенок хотел сказать маме, что ничего особенного с ним делать не надо, потому что все получилось нечаянно, но с языка у него сорвалось нечто совсем другое. Я думаю, это яйцо правда было каким-то порченным, иначе чего бы ему... Он развалиться пополам. Мама Страусиха от негодования даже клюв раскрыла, а потом больно, а это случалось очень редко, клюнула его в одно местечко, которое со временем должно покрыться замечательно красивыми перьями и сердито, действительно сердито, сказала. Несносный ребенок. Мало того, что ты шкодлив и не даешь никому покоя, так ты еще и правды не говоришь. Стыдись. Я же не хотел. Не хотел, но сделал. А сделал, имей мужество признаться. Надо всегда и всюду говорить правду. И только правду. Тогда тебя все будут любить и хвалить. Запомнил, что я тебе сказала? Запомнил. Мама, а что такое правда? Мама Страусиха, Хоть и успела привыкнуть к причудам своего непоседливого ребенка, но все же была несколько на его вопросом. Ох, ну какой ты у меня! Видишь ли, говорить правду это говорить, не утаивая. О чем ты думаешь, что знаешь, что слышал и что делал? Да. А можно я попробую говорить правду нашему знакомым? Ну, конечно. Ты можешь так поступить. Тогда я побегу скорее. Вот у мне очень очень этого хочется. Ужасно хочется. Ну что ж, иди. Только... Но что она хотела ему сказать дальше, мы никогда не узнаем, потому что Страусенок со всех ног уже мчался через равнину в поисках родственников и знакомых. И первый встретил он Черную Пантеру которая отдыхала у подножья дерева, щуря янтарные глаза и лениво вылизывая бок. Завидя бегущего страусенка, пантера прервала свой туалет и благодушно спросила, «Не слишком ли быстро ты бежишь, мой птенчик?» «Здравствуйте!» Останавливаясь, почтительно произнес страусенок, ибо его очень дальняя и, к тому же, безусловно, сводная родственница — Сумела внушить уважение к себе не только родственникам, но и вообще малознакомым обитателям леса и равнин. Уж не случилось ли в этом мире чего-либо необычного? К сожалению, случилось. Да? Пантера немигающими желтыми глазами уставилась на Страусенка. Тогда почему я этого ничего не знаю, моя крошка? Я ищу знакомых и родственников, чтобы сказать им правду в глаза. Что знаю, что думаю, что слышал. «Боже мой, как это интересно!» — мурлыкла себе в усы пантера. И, обратившись к страусенку, сказала, «Тебе повезло, дружок, раз ты нашел меня. Скажи мне правду обо мне. Это я просто умираю от любопытства». «Хорошо». «Сейчас я подумаю и вспомню». «Подумай, мой птенчик, если это тебе, конечно, не повредит». Морлыкнула пантера и села, чтобы удобнее было слушать страусенка. «К примеру, я слышал, что говорила о вас обезьянка, которая живет на дереве баньян». «О, как же, как же». Я знаю, это примилое существо. Она сказала, и что же интересно, что она говорила. Ждёт, не дождется, того, да вашу шкуру натянут на барабан. Уверяла, что этот барабан будет издавать замечательные звуки, под которые она будет танцевать целый день. О, вот как! Она так и сказала. Ах, значит, мою шкуру на барабан. Пантера даже привстала от возбуждения. «А еще ничего не говорила эта крошка Шкра-Кро! Это все так любопытно!» «И еще она сказала, что вы похожи на обугленную головешку, которую вынули из кастрат, потому что потому что она дурно пахла!» «Да!» «Изумилась пантера и сладко потянулась! Значит, я головешка и к тому же дурно пахнущая! Ну, спасибо, мой птенчик, за правду!» «Ты очень и очень мил. Передай мои слова твоей маме. А мне еще надо сходить по делам. Пойду, поищу эту крошку шкрокро. Все это очень, очень интересно!» — мурлыкнула она, и черной тенью, скользнув среди деревьев, исчезла из виду. Страусенок постоял еще, покачиваясь на своих длинненьких и тоненьких ножках, Мысленно задавая вопрос, все ли он сделал правильно, как видела мама. И с удовлетворением отметил, что все. И вдруг старухсенок услышал, как кто-то спросил ему сверху. Ты давно не встречал обезьянку, Шкаракро? Давно. Машинально ответил старухсенок и поднял голову. На ветке дерева, под которым только что возлежала черная пантера, сидела птица-тукан. Теперь... Ты не увидишь обезьянку Шкракро еще дольше. И щелкнув клювом, вздохнула бедная Шкакро. Почему? Я сказал только правду. Она действительно говорила об этом всем мне. Птица Тукан вдруг рассердилась. Безмозглый, противный дурачок. То, что ты слышал, Шкракро говорила тебе. И не для того, чтобы ты передал это ей Ты употребил правду во зло. Разве такая правда может пойти на пользу маленькой Шкакро? Зачем нужна такая правда? Лучше бы ты молчал. Не сказать или недосказать, это еще не значит поступить плохо или сказать неправду. Эх ты! Да что ж тобой говорить, надо торопиться. Вдруг я успею предупредить обезьянку Шкакро о беде, которой она обязана исключительно тебе. Может, она успеет укрыться от твоей очень дальней и, безусловно, сводной родственницы. И, громко захлопав крыльями, птица-тукан улетела. А Страусенок простодушно удивился. Вот чудеса-то! Дело, как велела мама, получилось что-то совсем не так. Надо, пожалуй, попробовать еще. И он отправился дальше. Mm. В середи высокой травы Страусенок увидел хромую антилопу, которая пугливо вздрогнула при его неожиданном появлении. Ты меня так напугал! Страусенок любил добрую антилопу. Он знал, что еще совсем недавно она была грациозна и неутомима. Как ветер носилась она по саванне, но случилась беда. Человек стрелял в нее и повредил ногу. С тех пор она сделалась хромой и стала прятаться от всех в надежде, что нога заживет. Звери и птицы жалели ее и старались укрыть антилопу от врагов, но все знали, что дни ее сочтены, и выжить ей до сих пор помогала случайность. Знал это из трусенок и очень жалел бедняжку. Здравствуйте! Я очень рад вас видеть. Спасибо за добрые слова. Чем это ты так озабочен, малыш? Видите ли, мама учила меня говорить правду о том, что я думаю, знаю и слышу. Она сказала, что меня все будут любить и хвалить. Она встретила черную пантеру. Я рассказала ей, что говорила о ней обезьянка Шкакро. Вся пантера поблагодарила меня. Но что-то вышло совсем не так, как я думал. Вот я и решил попробовать еще раз. Шел дальше, чтобы найти кого-нибудь. Встретил вас. Ну что ж, попробуй, ничего не утаивая, рассказать, что ты знаешь обо мне. Но всегда бывает жалко, когда я вспоминаю вас. И мне жалко, и моей маме и еще многим другим родственникам и знакомым. Все они знают, что в вашей ноге обжижена кость, и вы навсегда останетесь коромой, Когда солнце иссушит траву в вами и вам негде будет укрыться, вы станете легкой добычей хищника. Поэтому дни вашей жизни сочтены, и никто не в силах помочь вам спасти. Я знала, что мне будет плохо. Но я надеялась, что нога моя поправится. А своей правдой ты забрал у меня надежду. Лучше бы ты ничего не говорил. Ведь я не знала, что так скоро погибну. Быть может, ты омрачил последние дни моей жизни. Лучше бы мне ничего не знать. Я знаю, что сделал ты это не от злого сердца. Поэтому не сержусь на тебя, но скажу тебе на прощание. Ведь мы, наверное, видимся в последний раз. Жалость и сострадание позволяют иногда скрыть правду от того, кому она несет лишь страдание, и это не есть неправда. Вот и мне. Зачем мне нужна такая правда? Лучше бы мне ничего не знать. «Прощай». Потрясенный страусенок долго стоял, покачиваясь на своих тоненьких ножках, вытянув шейку в сторону, куда удалилась хромая антилопа. Ему было стыдно и больно, потому что своим маленьким сердцем он ощутил, что его правда, которую он простодушно открыл хромой антилопе, принесла ей горечь и боль. Первым его желанием было броситься в догонку доброй антилопе чтобы как-то объяснить, извиниться, сказать что-то такое, а что он и сам точно не знал, чтобы ей стало легче. Но что-то удержалось Траусенка. Он вдруг неожиданно понял, что сказанного не воротишь, сделанного не поправишь. И от этого ему стало так плохо, и первый раз мелькнула в его головке мысль. Хоть правда, хотя и одна, но каждый воспринимает ее по-своему. «И стало быть, надо соблюдать осторожность, когда сталкиваешься с ней». Расстроенный встречей с черной пантерой и хромой антилопой, Страусенок медленно брел вперед, не разбирая дороги. Неожиданно, шумно, пыхтя навстречу ему, вышел носорог. Страусенок остановился и сказал... «Здравствуйте!» «Ну, здравствуй!» – буркнул носорог, подозрительно рассматривая Страусенка – своими маленькими сумасшедшими глазками. «Вот я, я иду». <связываю> «Вижу, что не летишь», <связываю> — перебил его носорог. «Мне плохо». <связываю> «С чего бы». С этими словами носорог подошел поближе к страусенку, чтобы лучше его видеть. «Я попробовал говорить правду своим знакомым, потому что я слышал о них, знаю и думаю». «Ну и что?» Засопел носорог. Но ничего хорошего не получилось. От этого всем стало только хуже. Э -э, Скажи-ка тогда что-нибудь обо мне, и мы посмотрим, кому из нас будет плохо. Я не знаю ничего о вас. Что же я могу сказать вам? Жаль. Носорог пошевелил ушами и, помолчав, спросил, а может, все-таки слышал? Нет ничего, кроме того, что... «Вы есть, бываете очень сердитым». «Ну, а что ты думаешь обо мне? Вот, например, ответь правду. Нравлюсь я тебе или нет?» «Ну, если говорить правду...» «А, конечно, правду», подбодрил – подбодрил носорог. «То не очень». Э, Почему это не очень?» – оторопил носорог. «Ну-ка, объясни». «Ну, безобразный был очень. Ловище, как бочка». А ноги как будто ватой набиты. И рокула оскривой, кривой. Оп, низковат. А хвост просто несолидный какой-то. «Ох, так-так!» — мрачно протянул носорог. «Ну, а теперь скажи честно, что тебе во мне нравится?» «Честно?» «Честно-честно!» — угрожающе хрюкнул носорог. «Ну, Но если честно...» То ничего не нравится. Вид вас отвратительный, Бррр. даже смотреть на вас противно. Носорог засопел так сильно, будто из него выпустили пары. Он опустил голову к самой земле и двинулся на страусенка. Да так стремительно, что не будь страусенок проворен, как все страусы, не сдобровать бы ему. Едва он успел отскочить в сторону, как разъренный носорог, пронесся мимо, сметая с дороги кусты и поднимая траву. А страусенок, вытянув вперед свою длинненькую шейку, кинулся бежать со всех ног в другую сторону. А надо сказать, что все страусы отменные бегуны, и догнать их непросто, даже более подвижным и быстроногим животным, чем носорог. Страусенок бежал быстро и долго до тех пор, пока силы не покинули его, и тогда он пошел шагом. Сердце колотилось в его груди, а мысли вихрем проносились, сменяя друг друга, и были они невеселые. Трижды я сказал правду, трижды это не принесло пользу. Первый раз на бьянке шкакрол, второй раз хромой антиопия, а третий не самому. Странно как-то получается, Совсем не так, как говорила мама. Может быть, она что-то спутала. Может быть, лучше говорить неправду, чтобы тебя любили и хвалили. Или вообще ничего не говорить. Или если мама не все перепутала, только немного. Надо говорить полуправду. Размышляя таким образом, Страусенок все шел и шел, пока не увидел впереди знакомой высокой горы – покрытый белым сахаром, в чем Страусенок был абсолютно уверен. У подножия горы сидел желтый и немного коричневый лев, самый справедливый из львов. Он был один, и увидев Страусенка, подходящего к нему, он произнес свое любимое «Хм». Страусенок, растерянный и поникший, подошел к повелителю равнин и сказал «Моя мама учила меня» всегда и всюду говорить правду. Она говорила, что нельзя скрывать того, что знаешь, что слышал, что думаешь. Трижды я говорил сегодня правду, и трижды это не принесло никому пользы. И рассказал повелителю Великой Равнины о своих встречах. Лев выслушал его внимательно и сказал, «Видишь ли, дружок, Правда слишком драгоценна, чтобы ею можно было пользоваться как разменной монетой. Не следует также обращаться с правдой к тому, кто к ней безразличен. Так как передана из уст в уста, она порождает сплетни. Поэтому не надо без особой нужды передавать то, что не нужно тому, кому не нужно. — Запомни это, — сказал Лев и замолчал. Я запомню это. А моя мама, значит, она ошиблась. Слова редко, вполне точно отражают смысл сложных понятий. Твоя мама не слишком точно объяснила тебе, что такое правда, а ты не слишком правильно понял сказанное. Но разве я сказала неправду, черный пантере? Ты правдиво передал сказанное, которое на самом деле не было правдой а лишь мнением, или точнее, пожеланием маленькой Шкакро. Но у каждого может быть свое мнение, и любой спор в этом случае бесполезен. Он не имеет смысла, так как в спорах рождается истина, а такой спор не способен ее установить. Поэтому личное мнение может не быть правдой. Запомни это. Я запомню. Разве я сказал неправду Хармоэнтилопе? Свою правду ты употребил во зло. На самом деле это лишь предположение. Может быть, Хармоэнтилопе повезет, нога ее заживет, и она отыщет свое место в стадии. В этом случае ты просто проявил жестокость. А как же носорог? Он сам просил меня сказать, нравится ли он мне. Я ответил правду. Ха, ты действительно сказал то, что думал, Только это не было правда. Многие, тут Лев сказал свое любимое, <г sistem gigant tunnel> возможно, нашли бы носорога красивым. Но правдой является лишь то, что он велик и раздражителен, и часто э, невежлив. Значит, я сказал Коу правду. Он не сумел понять меня. И еще это означает, Даже взрослые не всегда умеют отмечать правду, полуправду и неправду. Ведь так, ух и трудная вещь, правда. И такая запутанная, что не все взрослые и даже моя мама легко узнают ее. Видишь ли, малыш, правда отражает лишь то, что безусловно есть. И не надо путать с правдой точность передачи слов, мнений и даже событий. Все это слишком сложно для тебя, но когда ты вырастешь, ты обязательно все поймешь. Это говорю тебе я, лев, повелитель равнин. Когда я совсем вырасту, я буду как все знать, что где можно и нужно говорить. Может быть и так, лишь бы ты никогда не говорил Не «Значит, я буду жить в мире полуправды?» «Ну что ж, можно сказать и так. Ведь не сказать правды, это еще не значит солгать. А сказать ее можно не всегда», <кхм> — произнес задумчиво самый справедливый из львов и, тряхнув гривой, сказал, «А теперь ступай домой, малыш» и скажи маме, что ты скоро вырастешь и не будешь доставлять ей и другим столько хлопот, сколько доставляешь сейчас. Ступай, малыш!» И самый справедливый из львов отвернулся, как бы давая понять, что не задерживает страусенка больше. И страусенок побежал домой, потому что он очень торопился рассказать маме, что сказал ему о правде желтый и немного коричневый лев, самый справедливый из львов. Наконец-то! Изволил явиться. И где же ты пропадал? Но ее замечательный малыш молча подошел к ней и уткнулся в крыло. И так уж устроено материнское сердце, что все правильные и воспитывающие слова, которые она собиралась сказать Страусенку, как-то сразу вылетели из ее головы. И она нежно, Я беспокойно его спросила. Что-нибудь случилось, мой мальчик? Нет. В общем, ничего не случилось. Я только узнал, что не всегда, не везде, не всем надо говорить правду. Надо жить в мире полуправды. А что означает слово полуправда? Оно означает только то, что никогда не надо. Говорить неправды. А правду нужно говорить или не говорить. все зависит от обстоятельств. Так рассуждают взрослые. От кого ты об этом узнал, мой мальчик? Ото всех понемногу, мама. Потом я тебе обязательно обо всем расскажу. Но главное, я говорил желтым и немного коричневым. Самым справедливым из любов. И он тоже думает так. Ты видел повелителя Равнин? И даже говорил с ним? Да, мама. Но я так страшно устал, что хочу спать. А потом я тебе все-все расскажу. Только ты меня не ругай. Ладно? То мне придется и тебе говорить полуправду. Ты, наверное, не хочешь этого, да? Да. «Я этого действительно не хочу, и поэтому ругать тебя я не буду. А теперь спи». И вдруг она с удивлением увидела, что Страусенок уже заснул. Она поудобнее уселась над ним и подумала о том, что так поздно иногда понимают родители. «Он становится взрослым, да, как все быстро приходит и проходит». Текст читали Екатерина Палладова, Руслан и Александр Водяной.